Туман какое-то время был совсем редким. Теперь можно было разглядеть все то, что мы прошли в непроглядной белесой мути. Леса тут почти что и не было, он стоял в стороне. Высоченная черная стена, колючая, хвойная. Дорогу она преграждала лишь в том месте, где нас нагнал кабан со своей бригадой. На пройденном отрезке пути встречались лишь редкие деревца. Бугрились холмы, торчали чахлые кустики. Никаких домов здесь не было. Только пара мертвых тракторов, дозгнившие «Жигули», про которые теперь можно вспомнить, только листая журнал о ретромобилях. Впрочем, ясная видимость оставалась недолго. Отступившая была дымка снова стала густеть. И вскоре туман уплотнился до знакомого состояния, будто молоко в воздухе разлили. Звуки стали глуше. Пейзаж размылся и погрузился в густую белесую пелену. Видно было всего ничего. Слышно не больше. Только шаги сзади шлепали, и дребезжал высокий голос мелкого бандита. «А вот еще», — тарабанил за спиной карась. «Приходит сталкер к врачу и говорит, доктор, как мои дела, как анализы, кал?» А тот ему, «Да, голубчик, ничем не могу вас порадовать, анализы плохие, а кал так полное говно». Вслед за байкой раздался взрыв хохота. Заливался сам карась. Над его шутками, как я успел заметить, кроме него вообще никто не смеялся. Все анекдоты, которые он рассказывал, были довольно неуклюжими и безумно старыми. Единственная изюминка, которая во всем этом была, заключалась в том, что любой анекдот у него был обязательно про сталкера. Ту или иную шутку я слышал прежде в интерпретации про Штирлица, Ржевского, Вовочку или какого-то гипотетического мужика. Но в исполнении карася героем байки неизменно становился сталкер. Впрочем, изюминка это была весьма сомнительная. Зато развлекался карась от души. Что называется, сам пою, сам тащусь. Реакция у него была как у школьника, причем из начальных классов. От каждой новой хохмы он заходился чуть не до истерики. На окружающих, не сумевших оценить тонкость юмора, смотрел с превосходством. Казалось, сейчас повернется и с детской непосредственностью спросит, «Ну что, не дошло?» А вот еще встречаются два сталкера. Один другому говорит, «Ты не забыл, что должен мне две штуки?» А второй отвечает, «Извини, еще нет, дай мне время, я обязательно забуду». «Глохни!» Оборвал Вася очередной всплеск хохота. Карась засопел, но притих. Теперь не было слышно ничего, кроме шагов восьми человек. Тихо шли я, Мунлайт и Одна Однояйцевая парочка ломилась, как пара лосей, не особо заботясь о том, что попадает под ноги. Васька, как оказалось, страдает отдышкой. Что до карася, его можно было бы назвать тихим, если бы он шел молча, только молча у него не получалось. Шли медленнее, чем прежде. Больше народа — меньше скорость. А если учесть, что трое связаны, а четверо перегружены, таким обозом быстро передвигаться нереально. Налегке шел только кабан. Впрочем, он нес свое массивное тело без всяких лишних шмоток и пыхтел при этом, как паровоз с покалеченным паровым котлом. «Мунлайт поравнялся со мной не сразу». Сперва шел сзади, потом нагнал хлюпика, а потом, обогнав его, пошел рядом. На разговор он вроде бы не напрашивался. Физиономия задумчивая взгляд внутрь себя. Мне даже показалось, что он сейчас выскочит вперед и пойдет передо мной в качестве ведущего. «Говорить мне с ним не хотелось, но это только поначалу. Чем больше он маячил перед глазами, тем больше я злился. А чем сильнее полыхала злость, тем труднее было сдержать желание высказаться». Спустя пару минут его постоянного болтания на глазах терпение кончилось. «Сука ты!» — тихо поделился я наболевшим. «А сам что лучше?» — огрызнулся Мун. «Я тебя не продавал. Я тебя тоже». «Ну да», — фыркнул я. «Это они сами про все догадались». «Догадались не сами», — прошептал Мунлайт. «Я подсказал. Только я тебя не продавал. Продают за деньги». «Ага», — не сдержался я. «А ты бесплатно, за идею». «Альтруисты пошли, усраться можно». Мунлайт сбавил темп, вроде как даже подстал, «Но не сильно, оставив себе возможность вернуться в любой момент». Слушай, слушай, донесся сзади суетливый тенорок карася, хоронит сталкера, Прохожий спрашивает, от чего он умер? А читай на винках, советует ему. Тот читает от любящей жены, от тещи, от детей, от коллег по работе. Последнюю фразу он произнес уже с некоторым подкудахтыванием, а закончив, расхохотался уже свободно и жизнерадостно. Стой! раздраженно рявкнул кабан. Я остановился, обернулся. Когда в товарищах согласия, нет. «Не помню, чего там дальше у школьного классика, но наблюдать за ними занятно. Я поймал себя на внутреннем злорадстве, но стыдно от этого ни разу не стало». Кабан подхватил карася за грудки и хорошенько тряхнул. Тот попытался вывернуться, но Вася держал крепко. «Ты чего, тронулся?» «Еще один такой анекдот», — прорычал Кабан, — «и я тебе здесь похороню. Сказано, глохни, значит, заткнись». Вася ослабил хватку. Карась встряхнулся и поправил ворот. «Дикий какой!» — сказал недовольно. «Чем тебе анекдот-то не нравится?» «Накаркаешь еще, не дай бог». Кабан повернулся. Однояйцевые мордовороты следили за ним без эмоций. Хлюпик смотрел страдальчески. Мунлайт с издевательской ухмылочкой. Снейк шел последним, его фигура уже терялась в тумане. Теряя чертания, превращалось в мутное пятно, размытый силуэт. Да, в восьмером идти уже неудобно. Скоро, дальше рядом идущего, ничего видно не будет. И тогда останется только топать и смотреть впереди идущему в спину и держаться за эту спину, как за маяк. Иначе потеряться недолго. И блуждая потом в этом тумане в поисках своих. С другой стороны, что плохо кабану Ваське, то удобно мне». Убежать в таком тумане будет несложно. Вот только как бы хлюпику весточку передать, чтоб меня держался. Без меня ж ему не жить. Кабан, по всей вероятности, мыслил в том же направлении. Во всяком случае, дальше он не пошел. Пройдя пару шагов, оглянулся назад, отметил скользающую в дымку силуэты и велел устроить привал. Я не стал дожидаться чужой помощи. С трудом присел на корточки, а потом уселся на задницу, прямо на мокрую траву. Сыро, конечно, но один черт, уже все пропитано этим туманом И потом бояться простудиться, когда тебя в любую минуту могут пристрелить Это как-то совсем уж смешно Мунлайт сел рядом Бандиты понемногу скидывали амуницию Было в этом зрелище что-то от стриптиза Без эротизма Но лишние детали гардероба летели на землю И оставшиеся без оружия, рюкзака и трофейной снаряги Человек выглядел голым Готов поспорить, что и чувствовали они себя не очень. Я без рюкзака, автомата, ножа и БП, да еще и со связанными руками, чувствовал себя примерно так, как если бы меня, в чем мать родила, высадили перед мавзолеем Ленина и застегнули бы браслеты за спиной, лишив возможности прикрыться. У этих руки свободны, и оружие никто не отбирал, но останавливаться и разоблачаться подобным образом в таких местах не хочется. Если по уму, то отсюда вообще тянет бежать без оглядки. Только возможности такой у кабана и компании нет. Подошел карась, взъерошенный и сердитый. Рыкнул на хлюпика и грубо завалил его на землю. Отрывается за то, что от Васьки нагоней получил. Отыгрывается на ком может. Ничего, весельчак, ты еще свое получишь. Будут у меня руки свободные, посчитаемся». На этот раз Хлюпик уселся довольно быстро. Посмотрел на меня жалобно, словно извинялся за то, что оказался не спиной к спине в притирку, а лицом ко мне и далеко. Я прислушался к ощущениям. Руки ломило в плечах, а кисти онемели настолько, что пальцы уже ничего не чувствовали. Будь он рядом со мной, я бы все равно ничего не смог. Волной накатило бессилие, за ним стала подступать паника. Я глубоко вдохнул. Раз, два, три, выдох. Зашевелившаяся внутри истерика успокоилась, прежде чем успела набрать сил для рывка наружу. Что же делать? Надо сосредоточиться и подумать. Я покосился на Муна. Тот сидел рядом и полировал кончиком языка сколотый зуб. Черт возьми, сколько ж всего произошло за какие-то полдня. Еще несколько часов назад он сживал травинку и был другом, а теперь... Слушай. «Какого хрена?» — спросил я и тут же пожалел о сказанном. «Какая разница? Он враг, все враги. Полагаться можно только на себя. Расслабляться нельзя ни с кем. Это война. Каждый шаг, каждое движение, каждое действие — это военный маневр. Ты выходишь из дома, идешь по улице, на встречу кто-то прет. Это враг, пусть даже ты не знаешь его, а он в глаза не видел тебя». Пусть даже в какой-то своей далекой, заоблачной жизни он замечательный человек. Сейчас он враг. Дорожка узкая, вдвоем не разойтись, и вы идете навстречу друг другу. Маневр — он уворачивается и отстраняется. Вы расходитесь, как в море корабли. Маневр — ты уступаешь ему дорогу. Он победил, хоть никто этого не заметил. Маневр — ни ты, ни он». Выцепляете друг друга плечами, расходитесь, разворачиваетесь и лупите друг друга взглядами по щекам? Что дальше? Холодная война или начинаются открытые боевые действия? Ты идешь по улице, садишься в метро, заходишь в магазин, вокруг враги. Они могут читать книжку или спать, они могут хмуро сверлить взглядом карту метрополитена или рекламу на стене. Они могут добродушно тебе улыбаться. Все это гримасы.